Гадая, надолго ли хватит терпения клиентки, Ее спокойствие и желание всем угодить уже порядком нервировало, и все чаще появлялась мысль вывести дамочку из себя по-настоящему, сказать что-нибудь про ее полную ничтожность, к примеру. Хотелось посмотреть на самку в естественной среде обитания и понять, к какому виду зверей она относится. Трусливый кролик или все-таки хорек, хоть и мелкий, зато хищник. Вам не надоело хамить окружающим? Подала голос причина моей мигрени. Обогнув несколько пассажиров, она приблизилась и неотступно следовала за мною по пятам, то и дело извиняясь перед теми, кто проходя толкал ее в плечо, слушая очередное тихое прошу прощения.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 вступая в полемику с видом поруганной невинности, а потом убегала с поля боя, воображая, что победила врага хоть в чем-то. «Я вижу ваш номер, мы почти пришли», затарахтела эта неуемная женщина, подхватывая мою сумку и подставляя свое плечо в надежде, что я пожелаю на него опереться. Это подействовало отрезвляюще.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 У меня сел голос и дернулась правое веко. «Ваши магические лохмотья!» – охотно подтвердила она сказанное ранее. «Поверьте, им это было нужно!» Я набрал в легкий воздух и стал медленно, очень медленно выдыхать, напоминая себе, что за убийство меня посадят. Причем бывшие же коллеги и с удовольствием. «Вы злитесь!»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 А то она начала подозревать, что вы умерли, даже принюхивалась, когда мыла полы вокруг кровати. Я вас еще и крутила с боку на бок, а то, знаете, правда было похоже. Сколько я спал? Перебив Кэтрин, я вырвал из ее рук брюки и поднялся, спешно натягивая их на себя и постоянно чувствуя ее странный взгляд. Это нервировало. Почти три дня.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 Видно исчерпал силу до дна. «Так и есть. Мне едва удалось их восстановить, хотя работа еще не закончена». Поджав губы, Кэтрин подошла к дивану и подняла с него то, над чем мурлыкала пару минут назад. Магические перевязи. Сахили внезапно сильно посветлели, посвежели, и на них появилась более четкая вязь рисунка. Я неверяще уставился на артефакты,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 Разорим какой-нибудь ресторан и позавтракаем. С ног валюсь от голода. Только сначала в ванную комнату забегу на минутку. Хорошо, я пока оденусь. У меня все здесь. Миссис Поук неловко ткнула пальцем на спинку стула, и ее щеки тут же стали пунцовыми. Я посмотрел на то, что стало причиной стеснения, и увидел не только ее платье, но и кружевной бюстгальтер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 Миссис Поук выглядела чрезвычайно довольной собой. «Тот самый, что вдвое уменьшает реальный курс, существующий на континентах?» не удержался от шпильки я. «Вы считаете, мне нужно было голодать все это время?» вскинулась Кэтрин. «Ни в коем случае. Пока вы моя клиентка, никакой голодовки. Вы нужны мне здоровой, невредимой и платежеспособной. Кстати...» «Расскажите, неужели тяжело избавиться от привычки жить в роскоши?» — уточнил, все еще изучая табло и предложенный на дирижабле выбор. «Что?» — она вспыхнула. Я видел это даже боковым зрением. Лицо зарело краской, губы возмущенно сжались в тонкую нить. А какой роскоши речь?» «Вы, по всей видимости...»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 Выпалила Кэтрин и тут же понизила голос, пугаясь, что ее услышит проходящая мимо пожилая парочка. «Мы люди не последнего сорта». «А кто, по-вашему, живет на втором уровне?» Я усмехнулся, заметив те непонимания на ее лице и добавил. «Билеты сюда покупают люди последнего сорта? Правильно я понимаю».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 Решила поиграть в слова с собственным адвокатом. Забавная. Вздохнув, стал объяснять неразумной женщине, словно малому ребенку очевидные для меня вещи. Директор Кейнинг Плейс уже несколько месяцев как разорен. Его рестораны вот-вот пойдут с молотка, как и все личное имущество, а сам Дуглас Кеннинг сбежал, бесследно пропав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 Миссис Поук разъяренно взмахнула руками. «Этого нельзя так оставлять!» «Само собой», — согласился я. «Когда закончим с вашим делом, расплатимся и попрощаемся, идите и покажите им. А пока идем в Райстик, отведаем пищу богов». «Вы шутите?» «Отнюдь! Я преклоняюсь перед их блинчиками с клубничным джемом». На этой прекрасной фразе я решил закончить бестолковый разговор и отправился навстречу Еде. Она звала меня, манила и ждала, и я не смел отказать ей в близости. Но на нашем пути встало брюнетистое бестия с глазами, плавящимися от ярости. Но кто-то может отравиться, и вообще люди имеют право знать, те, кто ходит туда.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 приговаривая «попробуйте сами, тогда поймете, но договоримся так, понравится еда, значит вы рассказываете мне, зачем мы летим на южный континент, да еще в такой спешке». «А если не понравится?» – спросил, уже чувствуя божественный запах куриного супа, желудок скрутило от предчувствия, а ноги сами несли вперед, тогда...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 щедро сообщил я сонному официанту, опережая его вопрос о заказе. И начнем со сладкого. Супа! Тут же вклинилась одна моя слишком активная клиентка. Погрейте и подайте ему порцию вашего бульона с домашней лапшой, а после несите все, что захочет, и мне чай с блинчиками и клубничный джем, если есть. Как скажете, миссис Поук радостно улыбнулся паренек, сбегая от нашего столика в сторону кухни. Значит были здесь всего раз. Прищурившись уточнил я, от чего-то совершенно не желая ругаться по поводу ее незаконного вмешательства в мой рацион. Но уступлю ей в малом, пусть решит, что чего-то достоит. может быть два раза, пожала плечами Кэтрин Поук, присаживаясь напротив и второй раз за все время открыто улыбаясь. Первое у них очень вкусно готовят, поверьте. А потом травитесь, если пожелаете. Я смотрел на нее, старательно сохраняя надменное выражение. Мне очень хотелось думать, что оно не подведет, потому что любоваться женщиной напротив было неправильно.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 «Не свяжетесь с талантливым мужчиной?» Я усмехнулся. «Замуж не пойдете?» «Что смешного?» Не поняла Кэтрин. «То, что вы говорите. Я видел много таких. Они выпутываются из тяжелого брака, зализывают раны, подвывая или истошно вопя. А потом, стоит только появиться на горизонте новому желающему взять их в жены, не стоит стричь всех под одну гребенку».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 Берите извомут с головой, что пойти кормите, хотите еще и переспим, мне очень нужно. обещаю, потом стану выглядеть немного лучше, да и вам похоже не помешает. Да пошел ты! прошипела она, обежав стол и приблизившись, чуть пригнулась, чтобы ткнуть в мою грудь указательным пальцем. Будешь подыхать падаль, А я не пошевелюсь. Так и знай,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 замерев паре дюймов от нее. Кэтрин молчала, только дышала шумно, и взгляд ее карих глаз был полон ярости, накопившейся не за один день. «Ну, — подначил ее я, — пусть бежит, прячется в своей каюте на все оставшиеся два дня полета, а там остынет и снова перейдем к делу». «Я требую ответов», — внезапно сказала она, выпрямившись. Быстро оглянувшись по сторонам, поправила густые темные волосы, рассыпавшиеся по плечам во время ее марш броска, глубоко вздохнула и вернулась на прежнее место. Еще миг, и на губах миссис Пок появилась спокойная улыбка сытой кобры, после чего она абсолютно спокойно договорила. Мы заключили сделку, когда вошли сюда. И ты, Адам, с удовольствием съел предложенный суп. Я моргнул